Ее голова покоилась на подушке, губы были полуоткрыты, веки полуопущены. Она была чрезвычайно красива. А, это ты, Флер! отец начал уже беспокоиться. Где он? В своей галерее. Ступай к нему наверх. Что ты делаешь завтра, мама? Завтра еду в Лондон с тетей Уинифред.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 Бегом кинулась она наверх. Флёр отнюдь не была дочерью старого покроя, требующей, чтобы родители подчиняли свою жизнь тем нормам, какие предписывались ей самой. Она притязала на право управлять своей жизнью, но не жизнью других. К тому же в ней уже заработало безошибочное чутье на всё, что могло принести ей выгоду в потревоженной домашней атмосфере у сердца, поставившего ставку на Джона, было больше шансов на выигрыш. Тем не менее, она чувствовала себя оскорблённой, как бывает оскорблен цветок, порывом ветра. Если этот человек в самом деле целовал ее мать, то это, это серьёзно. И отец должен знать. Думан прекрасно.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 Сомс все еще упрямо стоял перед холстом Альфреда Стивенса, самой любимой своей картиной. Он не обернулся, когда открылась дверь, но Флёр поняла, что он слышал и что он обижен. Она тихо подошла к нему сзади, обняла его за шею и, перегнув голову через его плечо, прижалась щекой к его щеке.